когда полчаса спустя Даниэль вышел из душа, вся грязная посуда уже отмокала в раковине. Её осталось не так уж много, если учесть, что мне пришлось выкинуть стаканы и чашки, несколько тарелок с непонятными остатками еды на них и кучу пустых банок из-под пива, которые я никогда не позволяла оставлять на ночь. Мне нравилось просыпаться и входить по утрам в сияющую чистотой кухню. Начинать каждый день сначала — Должно быть, все это оставил после себя Даниэль в тот день, когда я была в Праге, и за день до того, когда его арестовали. Но почему же он не убрал за собой? Почему не вымыл грязную посуду? Внутри все оборвалось, как только я отвела взгляд. Как давно на самом деле я почувствовала это. Судорожно следила за переменами его настроения, случайными и постоянными. Полгода. «Год?» Я отправила все просроченные продукты в мешок для мусора. В холодильнике их нашлось порядочно. Сморщенные помидоры, прокисшее молоко, после чего отнесла мешок к мусорному баку у дороги. Забрала свою сумку из машины и замочила грязное белье в одном из больших фарфоровых тазов в старой прачечной в подвале. Куда ни взглянешь, всюду следы того, что здесь хозяйничала полиция. Выдвинутые ящики комода в спальне, куда я зашла, чтобы взять чистую одежду, сброшенные на пол дорожные сумки в гардеробной, кухонный шкафчик, которым мы редко пользовались, был приоткрыт. Я распахнула окна, впуская свежий воздух. Сварила кофе, нашла в морозилке хлеб для тостов, сливочное масло было ещё свежим. В холодильнике обнаружился даже сок и вполне съедобный сыр и джем для бутербродов. Всё-таки прошло не так уж много времени. Потом из души появился Даниэль с полотенцем на бёдрах. Он наполнил стакан водой из-под крана, но пить не стал. «Они спрашивали, стремился ли я защитить свою усадьбу», проговорил он, по-прежнему держа стакан на весу. «Я не видела его лица, только стиснутые челюсти и затылок, поскольку он повернулся ко мне спиной». Его голос звучал сдавленно, словно воздух кончился, и ему приходилось с усилием выталкивать каждое слово. Спрашивали, склонен ли я к насилию. И чувствую ли я угрозу, когда вижу, что кто-то нарушает границы моего участка. Говорили, что это вполне понятно. Человек хочет защитить свою собственность, это естественно. Комиссар сделал бы то же самое и что, если я признаюсь, суд не будет ко мне слишком суров. Самооборона или что-то в этом роде. Я приблизилась к нему, положила ладонь на его голую спину. — Все закончилось, Даниэль. Они отпустили тебя. Тебя больше ни в чем не подозревают, иначе они ни за что не дали бы тебе уйти. Когда я нашел ее, то заснял ее на телефон. Они спросили, зачем. Но я не думал, зачем я это делаю. Просто сделал и все. Напряженные окаменевшие мускулы под моей кожей, под его кожей. «Иди сюда», — проговорила я. «Садись и ешь. Ты должен поесть». Аромат поджаренного хлеба, кофе. Он все-таки сел, но смотреть на меня по-прежнему избегал. Я намазала бутерброд и положила ему на тарелку — он съел кажется даже не заметив что я ему дала после чего заговорил снова не знаю почему я проснулся почему встал и решил выглянуть наружу должно быть меня разбудил какой то звук или ощущение тишины которое последовало вслед за ним мне показалось что под деревом что то есть но я был без очков и ничего не увидел там уж на улице было еще довольно темно Я попытался снова уснуть, но сон не шёл. Тогда я встал и снова выглянул в окно. И только тогда понял, что-то не так. Я нашёл очки, вышел наружу. Я сначала не понял, что это она. Лицо было... Я знаю. Мне показывали снимок. Кровь, глубокая рана там, где вонзилась мотыга. «Ты видел что-нибудь ещё?» — спросила я. «Слышал хоть что-нибудь. Ведь тот, кто это сделал, мог еще находиться поблизости, когда ты вышел». «Я больше ни в чем не уверен. Ни в себе, ни в тебе, ни в том, что было той ночью. Я уже не уверен в том, что вижу и слышу. Может быть, я слышал крик, а может, мне это только приснилось». Часто звуки извне, которые мы неосознанно слышим во сне, Торгаются в наше сновидения, так что если ты помнишь, что тебе снилось... Да не помню я, что мне снилось. Даниэль ударил сжатым кулаком по столу. Еще раз и еще, стиснув зубы. И с каждым ударом что-то взлетало внутри меня, рой страха. «Не понимаю, зачем я это сделал», — произнес он. «Сделал что?» Она лежала поперёк её шеи. Мне показалось, что я должен поднять её, возможно, чтобы получше рассмотреть. Я не думал. «Мотыгу?» Я мысленно увидела её перед собой. Двойное лезвие, старое, заржавленное, но всё ещё острое. Я даже помнила, где именно я её нашла. В развалинах кирпичного сарая, чуть выше по склону. Я споткнулась об неё, когда в один из первых дней взбиралась по руинам, чтобы запечатлеть на снимке ту очаровательную красоту и унылую меланхоличность пейзажа, который открывался сверху. Мотыга лежала скрытая, под зарослями растений, среди полусгнивших остатков деревянных половиц. «В общем, на ней оказались мои отпечатки», — подытожил Даниэль. «И не только твои». «Ведь это я нашла ее, отнесла в сарай и поставила в ряд вместе со всеми остальными древними инструментами, так что кто угодно мог, но тебя-то они не подозревают. Тебя там не было». Он встал и открыл холодильник, достал из него пиво. Потом, наверное, вспомнил, что сейчас все еще утро и остался стоять с невскрытой банкой в руке. «Даниэль!» Там наверняка полно разных отпечатков. Они бы не отпустили тебя, если бы у них что-то еще на тебя было. Я отправился прямиком домой и позвонил тебе. Полиция тоже об этом спрашивала. Почему я не позвонил сначала им? Я не знал. Я просто набрал твой номер. Мне нужно было знать, где ты. Это было дело одной минуты. Потом я позвонил в полицию» а следом снова пытался набрать тебя. Мне жаль, но телефон разрядился. Они спросили, что моя жена делала в Праге. И что ты им сказал? Он бросил взгляд на меня, истолковать которые я не сумела. Повисла долгая пауза. Я сказал, что ты отправилась в Икеа. А что еще я мог им сказать? Как такое возможно, чтобы после двух десятков лет взглядов, которые пересекались, останавливались друг на друге и тонули друг в друге, суметь различить во взгляде близкого тебе человека ещё один нюанс, которого прежде не было? «Он знает», — подумала я. Он знал всё это время. Я намазала остывший тост маслом, хотя мне было нехорошо. Вспомнилось то ощущение, когда мне показалось, что я видела его в уличной сутолоке, стремительно выхваченные кадры, которым я потом сумела найти объяснение. Пусть даже до Праги можно легко добраться на поезде, но зачем ему это делать? И почему в таком случае он ничего мне не сказал? «Я хочу, чтобы мы уехали отсюда, Даниэль. Сегодня же, как только соберем вещи. Они не смогут тебе помешать». Если это случится, мы свяжемся с посольством, с адвокатами. Он забыл закрыть дверцу холодильника. Я собралась встать, чтобы закрыть, ведь еда может испортиться. Не сделать такой очевидной вещи — в этом было что-то пугающее. Они допрашивали тебя три дня, — продолжила я. Представь, если у них не окажется других версий, а ведь тот, кто это сделал, все еще на свободе. Уехать. «И куда же нам следует уехать, по-твоему?» «Домой? Куда угодно. Мы снимем какой-нибудь домик, а оставшиеся вещи заберем потом или просто оставим им тех, кто купит усадьбу. Да плевать, кому они достанутся». Они пытались сломать меня там. Одни и те же вопросы снова и снова, но я не позволю им одержать надо мной верх. «Это тебе не битва, Даниэль». Никто из нас не виноват в том, что случилось. Я знал, что ты это скажешь, и передразнил меня. Это не твоя вина, тебе просто не повезло, на самом деле ты ни в чем не виноват, бедняжка, Даниэль. Разве ты сама не видишь, чем занимаешься? Толдычишь одно и то же, снова и снова, словно я какой-то сопливый пацан, которого надо от всего оберегать. Он заметил открытую дверцу холодильника и пнул её ногой, чтобы она захлопнулась. «Можно что угодно говорить о полиции, но они, по крайней мере, поверили, что я хоть на что-то способен». Казалось, он только искал повода, чтобы пошуметь, постучать по столу, но орать на меня, пнуть дверцу холодильника, двинуть кулаком об стену, словно это он меня хотел ударить. «А что, если это моя вина?» — продолжал он. — Может быть, я именно такой. Чёртов лузер, неудачник без будущего. Но ты отказываешься это принять, потому что тогда тебе придётся признать, что твой муж — один из тех безнадёжных пережитков прошлого, от которых хочется поскорее отделаться, выставив их до того жалкими и ненужными, что они исчезнут сами собой. Почему ты упорно отрицаешь то, что видят все остальные? — Я этого не вижу. «Ну, конечно. Потому что если ты признаешь, какой я неудачник, то тебе также придется признать правду, что этот мужчина тебя уже не заводит. Жалкий сукин сын. Ты хоть понимаешь, насколько это тяжело постоянно пытаться жить так, чтобы соответствовать твоему представлению обо мне?» Даниэля прокинул в себя пиво, которое все-таки открыл. «Я уговаривала себя посмотреть на него», Но мой взгляд постоянно ускользал в сторону, зацепиться ему было не за что, но поглядеть вперёд я всё равно была не в силах. «У тебя были отношения с Анной Джонс?» — спросила я, наконец. Слова сухие, как песок в пустыне. «О чём ты, чёрт побери, болтаешь?» Он смял пивную банку и забросил её в мусорное ведро, куда я не успела вложить новый пакет — «А иначе зачем ей было сюда приходить?» — возразила я. «Да еще именно в ту ночь, когда я была в отъезде. Чем ты был так занят, что даже не успел убрать за собой на кухне?»